Валерия Вербинина. Убежища чужих тайн. Роман. Серия Амалия секретный агент императора. Москва, Эксмо, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. Баронесса Амалия Курв не сразу поняла, зачем к ним в дом явилась незваная гостья. Как оказалось, Луиза Де Лором пыталась расследовать убийство своей матери, Луизы Лэмон. произошедшее 20 лет назад в то время Луиза Лэмон жила у своего любовника Сергея Петровича Макраусова имение которого располагалось по соседству с поместьем родственников Омали они до сих пор помнили эту жуткую историю тело Луизы нашли в авраге под подозрением оказался её любовник и его новая пассия но им удалось выйти сухими из воды а на каторгу отправился один из слуг явно по ложному обвинению Заинтригованная Амалия вместе с Луизой выехала на место старого преступления. Возможно ли спустя столько лет найти улики, свидетелей и вычислить настоящего убийцу? Да, если за дело берется блистательная баронесса Корф. Роман основан на нашумевшем деле XIX века, однако не все события происходили в реальности так, как описано в тексте. Место действия, имена свидетелей и участников также были изменены.